Ванхеде сидел один, словно на насесте, на скамейке у самой двери. Положив локти на стол и зажав подбородок в ладонях, он щурил глаза, разглядывая входящих. На нем был странный колониальный костюм из полотна защитного цвета, такой же выневший, как его волосы. И хотя в круассане привыкли ко всяким одеяниям, он и тут не остался незамеченным. Завидев Жака, он выпрямился, и его бледное лицо внезапно покрылось краской. Несколько мгновений он не мог произнести ни одного слова. «Наконец-то!» — вздохнул он. «Так значит, и ты тоже в Париже, мой маленький ванхаде «Наконец!» — повторил Альбино с дрожащим голосом. «Знаете, Ботти, я уже начинал страшно беспокоиться». «Почему?» Что такое случилось? Приложив к колбу руку козырьком, Ванхиди осторожно взглянул на соседние столики. Жак, заинтригованный, сел рядом с ним и приготовился слушать. «Вы очень нужны», — прошептал Альбинос. Образ Женни мелькнул перед глазами Жака. Он нервным движением откинул свою прядь и не нетвердым голосом спросил «В Женеве?» Ванхеде отрицательно покачал растрепанной головой. Он рылся у себя в карманах. Из бумажника он вынул запечатанное письмо без адреса. Пока Жак лихорадочно распечатывал его, Ванхеде шепнул, «У меня есть для вас еще кое-что». Документы, удостоверяющие личность на имя Эберле. В конверте находилось два листка почтовой бумаги, На лицевой стороне первой страницы было несколько строк, написанных рукой Ричардли. Вторая страничка казалась совсем чистой. Жак прочитал. «Пилот на тебя рассчитывает. Подробности письмом. В среду мы встретимся в Брюсселе. Привет, р Подробности письмом. Жак отлично понимал эту формулу. Чистая страница содержала инструкции, написанные симпатическими чернилами. «Мне нужно вернуться домой, чтобы расшифровать все это». Он нетерпеливо вертел письмо между пальцами. «А если бы ты меня не разыскал?» — спросил он. Ванхиде улыбнулся своей ангельской улыбкой. «Со мной Митхерк». «В таком случае он сам распечатал бы письмо и выполнил бы все вместо вас». В среду мы должны встретиться со всеми остальными в Брюсселе. Так вы, значит, уже не живете у Льебара на улице Бернардинцев? А где же Митхерг? Он тоже разыскивает вас. Я должен встретиться с ним в три часа на бульваре Барбес у Эрдинга, его соотечественника, где мы остановились. «Слушай», — сказал Жак, сунув письмо в карман, — «я предпочитаю...» не приводить тебя в мою комнату. Незачем привлекать внимание привратницы. Но приходи вместе с Митхергом в четверть пятого к трамвайному киоску у Монпарнастского вокзала, знаешь? Я проведу вас на очень интересное собрание на улицу волонтеров. А вечером после обеда мы отправимся все вместе на площадь республики и примем участие в демонстрации. Через полчаса Запершись в своей комнате, Жак расшифровал текст сообщения. «Будь в Берлине во вторник, 28 -го. Войди в 18 часов в ресторан Ашингера на Потсдамер-Плац. Там ты найдешь «тр», который даст тебе точные указания. Как только вещь будет у тебя в руках, удирай с первым же поездом в Брюссель». Прими максимальные меры предосторожности. Не бери с собой никаких бумаг, кроме тех, какие тебе передаст В. Если по поотчаяние тебя схватит и предъявит обвинение в шпионаже, выбери адвокатом Макса Кэрфена из Берлина. Дело подготовлено Тр и его друзьями. Тр особенно настаивал на совместной работе с тобой». Ну вот, произнес Жак вполголоса, и тотчас же подумал принести пользу, действовать. Умывальная чашка распространяла щелочной запах проявителя. Он вытер пальцы и сел на кровать. Подумаем, сказал он про себя, стараясь сохранять спокойствие. Берлин, завтра вечером, утренний поезд не доставит меня так, чтобы я к часам мог быть в назначенном месте. Я должен отправиться сегодня поездом в двадцать часов. Во всяком случае, я успею повидаться с Женей. Хорошо. Но демонстрацию придется пропустить. Он размышлял, учащенно дыша. В открытом чемодане, лежавшем на полу, находился железнодорожный указатель. Он взял его и подошел к окну показалось ему удушать. Почему на худой конец не отправиться товаром пассажирским в двенадцать с четвертью? Ехать придется дольше, но это позволит мне побывать вечером на бульварах. Из соседней квартиры доносился женский гон. Звонкий и дрожащий. Женщина, видимо, гладила. Стук утюга, который ставили на керосинку, по временам прерывал ее романс. «Тр — это Траутенбах, сомнения нет. Что он такое задумал? И почему он захотел, чтобы это был я?» Он отер пот с лица. Его одновременно обуревали и восторг при мысли о настоящем деле, о таинственном характере данного ему поручения, об опасностях, которым придется подвергнуться, и отчаяние от того, что надо будет расстаться с Женей. Раз они назначают мне свидание в среду в Брюсселе, — подумал он, — ничто не помешает мне, если все пойдет благополучно, в четверг вернуться в Париж. Эта мысль успокоила его. В конце концов, речь идет лишь о трехдневной отлучке. Надо сейчас же предупредить Женни. У меня только-только хватит времени, если в четверть пятого я хочу быть у Монпарнастского вокзала. Не будучи уверен в том, что ему удастся вернуться к себе до отъезда, он вывел все из бумажника, сделан из своих личных документов и писем пакет, на котором на всякий случай написал адрес Мейнстерля. При нем остались только документы Эберле, приведенные в Анхеде. Затем он отправился на улицу обсерватории. Женни так быстро открыла на его звонок, словно она в ждала его на том месте, где он с нею простился. «Плохие новости», — пробормотал он, даже не поздоровавшись. «Сегодня вечером я должен ехать за границу». Она пыталась уехать. Она сильно побледнела и смотрела на него в упор. Он казался таким несчастным от того, что вынужден был причинить ей это огорчение, И ей хотелось скрыть от него свое собственное отчаяние. Но потерять Жакова второй раз — это было непосильное для нее испытание. «Я вернусь в четверг, самая подняя пятницу», — поспешно добавил он. Она стояла, опустив голову. При этих словах она глубоко вздохнула. На щеках опять появился легкий румянец. «Три дня», — продолжал он, заставляя себя улыбнуться, — «это недолго три дня». «Ведь мы будем счастливы всю жизнь!» Она подняла на него боязливый его вопрошающий взгляд. «Не расспрашивайте меня», — сказал он. «Мне поручено одно дело, я должен ехать». При слове дела на лице Женни появилось выражение такой тревоги, что Жак, хотя он не знал даже, для чего его посылали в Германию, решил ее успокоить. «Мне придется только повидаться с некоторыми иностранными политическими деятелями, И так как я бегло, говорю, на их языке, она внимательно смотрела на него. Он резко оборвал на полусловие и, указав на развернутые газеты, лежавшие на столе в передней, спросил, «Вы видите, что происходит?» «Да», — лаконически ответила она тоном, который достаточно ясно показывал, что теперь она так же хорошо, как и он, сознает всю серьезность происходящих событий. Он подошел к ней, схватил обе ее руки, сложил их вместе и поцеловал. «Пойдем к нам», — предложил он, указывая пальцем в сторону комнаты Даниэля. «У меня в распоряжении всего несколько минут. Не надо их портить». Она, наконец, улыбнулась и пошла впереди него по коридору. «От вашей матери нет никаких известий?» «Нет», — ответила она, не оборачиваясь. «Мама должна была приехать в Вену сегодня после двенадцати. Я не рассчитываю получить телеграмму раньше завтрашнего дня». В комнате все было приготовлено для его встречи. Благодаря опущенной шторе освещение казалось особенно уютным. Комната была прибрана, на окне висели свежевыглаженные занавески, часы были заведены. В одном углу письменного стола стоял букет душистого горошка. Женя остановилась посередине комнаты и смотрела на Жака внимательным, слегка обеспокоенным взором. Он улыбнулся, но ему не удалось вызвать ответную улыбку. «Что же?» — произнесла она нетвердым голосом. «Значит, правда. Только несколько минут». Он устремил на нее нежный, ласковый, Немного рассеянный взгляд. Это не был отсутствующий взгляд, скорее даже настойчивый и внимательный, но тем не менее вызывавший в Женне легкое чувство неловкости. У нее было ощущение, что с того момента, как он пришел, этот внимательный и пристальный взгляд еще ни разу не проник по-настоящему вглубь ее глаз. Он увидел, что губы Женни дрожат. Он взял ее за руки и прошептал «Не отнимайте у меня мужества». Она выпрямилась и улыбнулась ему. «Ну вот и хорошо», — сказал он, усаживая ее в кресло. Затем, не объясняя хода своих мыслей, сказал вполголоса, «Надо верить в себя». Даже больше. «Надо верить только в себя». Твердую основу в своей внутренней жизни находит только тот, кто ясно осознал, в чем его судьба, И всем пожертвовал этому. «Да», — прошептала она. «Осознать свои силы», — продолжал он, словно говоря с самим собою, — «и подчиниться им. И тем хуже, если другие считают их злыми силами». «Да», — повторила она, снова опустив голову. Уже не раз за последние дни она думала, как сейчас. «Вот он это говорит». И надо все это запомнить, чтобы поразмыслить, чтобы лучше понять. С минуту она оставалась совершенно неподвижной, опустив ресницы. И в этом склоненном лице было столько сосредоточенной мысли, что Жак смутился и на мгновение замолчал. Затем сдержанно, но с дрожью в голосе, он прибавил Один из самых решающих дней моей жизни был тот, когда я понял то, что другие считали во мне заслуживающим осуждения, опасным, есть наоборот самая лучшая, самая подлинная часть моего существа. Она слушала, она понимала, но голова у нее кружилась. За последние два дня один за другим ослабевали, распадались все устои ее внутреннего мира. Вокруг нее возникала пустота, и ее еще не могли заполнить те новые ценности, на которых, казалось, зиждились все суждения Жака. Внезапно она увидела, что лицо Жака просветлело. Он опять улыбнулся, но по-другому. У него возникла одна идея, и он уже вопросительно смотрел на девушку. «Слушай, Женни, раз вы сегодня вечером одни...» «Почему бы вам не пообедать где-нибудь вместе со мной?» Она смотрела на него, озадаченное этим столь простым, но столь необычным для нее предложением. «Я освобожусь не раньше половины восьмого», — объяснил он, — «а в девять мне надо быть на площади республики». «Но хотите эти полтора часа мы проведем вместе?» да. «У нее какая-то совершенно особая манера, непреклонной в то же время кротко произносить «да» или «нет», — подумал Жак. «Благодарю вас!» — радостно воскликнул он. «У меня не будет времени зайти за вами. Но если бы вы смогли в половине восьмого быть около биржи...» Она утвердительно кивнула головой. Он встал. «А теперь я бегу. До скорого свидания!» Она не пыталась удержать его, и молча проводила до лестницы. Когда он уже начал спускаться и обернулся, чтобы попрощаться с нею последней нежной улыбкой, она перегнулась через перила и, внезапно осмелев, прошептала «Я люблю представлять себе вас среди ваших товарищей. В Женеве, например. Только там вы становитесь по-настоящему самим собою». Почему вы так говорить Потому что... Тут она замялась и стала подыскивать слова «Всюду, где я вас до этого времени видела, вы словно, как бы это сказать, чувствуете себя немного в чужой стране». Он остановился на ступеньках и, подняв голову, с серьезным видом смотрел на нее. «Вы ошибаетесь», — с живостью возразил он. «Там я тоже чувствую себя в чужой стране. Я всюду в чужой стране». «Я всегда был в чужой стране. Я и родился таким», — он улыбнулся и добавил, — «только подле вас, Женни. Это ощущение отчужденности покидает меня до некоторой степени». Улыбка исчезла с его лица. Он, казалось, хотел что-то прибавить, но не решался. Он сделал рукой загадочный жест и удалился. «Она совершенство думал он совершенство, но ее не разгадать до конца. Это не был упрек, разве влечение, которое он всегда испытывал к Женне, не вызывалось до известной степени этой таинственностью. Вернувшись к себе, Жня несколько минут стояла у закрытой двери, прислушиваясь к звуку удаляющихся шагов: «Ах, какой он сложный человек, внезапно сказала она про себя сказала без всякого сожаления. Она достаточно сильно любила его всего целиком, чтобы ей было дорого даже то неясное ощущение ужаса, которое он оставлял позади себя как ряд на воде, как отпечаток ног. Вожерарское собрание происходило в отдельном кабинете кафе Гарибальди на улице Волонтеров. В Анхеде и Митхерк представленные Жаком, были приняты как делегаты швейцарской социалистической партии и усажены в передних рядах. Жи председатель, предоставил слово Книпердинку. Труды старого теоретика были написаны по-шведски, но их влияние давно уже перешло за рубежи северных стран. Самые известные из его книг были переведены, и многие из присутствующих их читали. Он хорошо говорил по-французски. Его высокая фигура, увенчанная белоснежными волосами, его лучистый взгляд апостола, словно поддерживали престиж его идей. Он был гражданином страны, миролюбивый и, по сути дела, склонный к нейтралитету, где искусственно раздуваемый национализм великих держав, континент, давно уже вызывал беспокойство и неодобрение. Он с суровой ясностью судил о положении в Европе. Его речь, горячая и уснащенная фактами, постоянно прерывалась овациями. Жак был рассеян и слушал плохо. Он думал о Женне. Он думал о Берлине. Как только Книпердинг кончил патетическим призывом к сопротивлению, он встал, не дожидаясь обсуждения. Отказавшись от мысли повести Ванхеде и Митхерга в Лабератюр, Он назначил им свидание, чтобы вместе отправиться на демонстрацию. На площади французской комедии, взглянув на часы, он несколько изменил свои планы. Монмартр был далеко. Лучше было не идти в «Любератёр», а вернуться в «Юмоните» и узнать, какова сейчас политическая температура. Дойдя до улицы Круассан, он встретил на тротуаре старика Мурлана в рабочей блузе печатника который вышел из редакции вместе с Милановым. Он прошел с ними несколько шагов. Жак знал, что Миланов поддерживает отношения с анархистскими кругами и спросил у него, собирается ли он принять участие в лондонском съезде в конце этой недели. «Никакой пользы от этого съезда не будет», — лаконически ответил русский. «К тому же», — добавил Мурлан, — «неизвестно, соберется ли он». Никому не хочется быть сцапанным в такой момент. Все прячутся в нору. В префектуре, в Министерстве внутренних дел уже расставляют сети. Там уже, говорят, спешно просматривается и дополняется список Б. Какой список? Спросил Миланов. Список всех подозрительных. На случай, если дело примет плохой оборот, им надо подготовить мышеловки. А что говорят там, наверху, — спросил Жак, указывая на окна «Юманите». Мурлан пожал плечами. Последние телеграммы совершенно обескураживали. Из Петербурга, благодаря нескромности одного специального корреспондента «Таймс», газеты, всегда получавшей хорошую информацию, были получены сведения, что царь разрешил мобилизовать 14 армейских корпусов, стоящих на австрийской границе. Это был ответ на германское предупреждение. Россия не только не дала себя запугать, как можно было одно время надеяться, но она становилась открыто агрессивной. Русское правительство угрожало немедленным объявлением всеобщей мобилизации, если только Германия позволит себе начать мобилизацию хотя бы частичную. В то же время берлинские телеграммы сообщали, что правительство Кайзера, отбросив всякие предосторожности, деятельно готовится к мобилизации. Начальник генерального штаба фон Мольтке спешно вызван из отпуска. Мольтке, младший, Гельмут фон, 1848-1916, начальник германского генерального штаба с 1906 по октябрь 1914 года. Примечание редакции. Официальная пресса предупреждала германское население о том, что война неминуема. В берлинер Lokal-Anzeiger Появилась большая статья в защиту австрийского ультиматума, призывавшего к уничтожению Сербии. Уверяли, что в Берлине с раннего утра охваченные паникой рантье штурмовали банковские кассы. «Берлинер Локальансайгер» — «Берлинские известия» — перевод с немецкого примечания редакции. Во Франции точно так же толпа осаждала кредитные учреждения в Лионе, в Бордо, в Лилле в виду изъятия вкладов банки переживали величайшие затруднения. На Парижской бирже сегодня днем произошел настоящий бунт. Одного биржевого зайца, австрийского подданного, обвиняли в том, что он искусственно вызвал понижение процентных бумаг, и толпа набросилась на него с криком «Смерть шпионам!». Полиция едва успела вмешаться. Префект велел очистить перестиль и полицейским с трудом удалось помешать толпе растерзать австрийц. Весь инцидент был нелеп, но свидетельствовал о воинственном возбуждении умов. «А как обстоят дела на Балканах?» — спросил Жак. «Австрийские войска все еще не перешли сербской границе?» «Говорят, еще нет». Но, судя по последним телеграммам, наступление, которое все время откладывалось, должно было начаться сегодня ночью. Галло уверял даже, основываясь на сведениях из надежного источника, что всеобщая мобилизация в Австрии была фактически решена, что завтра она будет объявлена и проведена в течение трех дней. «У нас, — сказал Мурлан, — офицеры и солдаты, находящиеся в отпуске, железнодорожники и почтовые служащие-отпускники, вызваны по телеграфу к месту службы». А сам Пуанкаре подает пример. Он возвращается, не останавливаясь в портах, и в среду будет в Дюнкерке. «Кстати, о вашем Пуанкаре», — сказал Миланов. И он повторил многозначительный анекдот, передававшийся в Вене из уст в уста. 21 июля на приеме дипломатического корпуса в Зимнем дворце президент республики будто бы бросил своим резким голосом австрийскому послу фразу, вызвавшую сенсацию. «Сербия имеет пламенных друзей в лице русского народа, господин посол, а у России есть союзница Франция». Все та же политика устрашения, пробормотал Жак, подумав о Штудлере. Миланов предложил отправиться в «Прогресс» и подождать там начало демонстрации. Но Мурлан отказался. «Довольно болтовнино сегодня», — буркнул он хмурым тоном. «У меня есть к вам просьба», — сказал ему Жак, когда Миланов прощался с ними. «Я оставил у себя в комнате на улице Жур перевязанный бечевкой пакет с моими личными бумагами. Если на этих днях со мной что-нибудь случится...» Не возьмётесь ли вы переправить его Мейнестрелю в Женеву?» Он улыбнулся, не давая никаких дальнейших объяснений. Мурлана несколько секунд пристально смотрел на него, но он не задал ни одного вопроса и только кивнул головой в знак согласия. Когда они расставались, он на миг задержал руку Жака в своей. «Желаю успеха», — сказал он, и на этот раз он не прибавил Мальчуган.